«Он ведь не просто так пропал, да?» – догадался я. «Если бы он просто исчез, прихватив с собой содержащиеся в его голове сведения, это было бы неприятно, но вы бы так не нервничали. Он прихватил с собой ещё что-то, так?» «Да», – без особого энтузиазма признал Риттер. «Очень весомое кое-что. Например?» «В числе прочего корабль, на котором вы с ним виделись в последний раз», – сказал Риттер. Вместе со всем экипажем. «Чудесно», — сказал я. «Просто чудесно и замечательно. То есть вы ловите не просто отставного генерала, а генерала с целым боевым крейсером в придачу. Что-нибудь еще?» «Мы точно не знаем. Как это?» «Вот так это огрызнулся Риттер. Я не уполномочен с вами об этом говорить. У вас даже нулевого допуска нет». «Тем не менее, ты уже много нам рассказал», — заметил Азим. «Вы, ребята, когда ложаете, делаете это сразу по-крупному, да?» «Не размениваясь на пустяки». «Вы тоже те еще красавцы», — сказал Риттер. «Жили бок о бок с Фениксом. Сколько? Пару месяцев?» «И ничего не заподозрили». «У нас, по крайней мере, не было задачи его поймать», — сказал Азим. «А те задачи, которые перед нами стояли, мы выполнили». И он вам даже помог, согласился Риттер. Непонятно только, почему. Здесь какая-то путаница, покачал головой я. Холден обладал массивами информации, которые точно указывали на его связь с СБА. Он знает слишком много для постороннего. Визор смог ввести его в курс дела, мрачно сказал Риттер. Я уже не удивлюсь, если выяснится, что террорист и враг общества номер один уже давно сотрудничает с вашим генералом. «Ну и какой план?» – осведомился я. «Найти Холдена, найти Визерса и остановить его, чтобы он не задумал?» «В общих чертах именно так», – сказал Риттер, – «и вы нам в этом поможете». «Допустим», – сказал я, – «и что мы будем с этого иметь?» «Вас не арестуют и не отправят на Землю прямо сейчас», – сказал Риттер, – «а дальше будем решать, исходя из текущей ситуации момента». «Зыбко», — сказал я. «Зыбко», — согласился Риттер, — «но альтернатива гораздо хуже. Зато обещает вам полную стабильность лет эдак на 50 вперёд. Самой засекреченной и хорошо охраняемой тюрьме СБА, которая официально и вовсе не существует». «Ещё вчера всё было не так серьёзно», — заметил я. «Ещё вчера мы не знали, что Холден и Феникс — это одно лицо», — сказал Риттер. «Алекс, брось припираться». Можно подумать, ты не в этой галактике живешь, и происходящее тебя не касается. А все же, какова обстановка на Венту, поинтересовался Азим. Учитывая, что мы собираемся туда отправиться в ближайшем будущем, этот вопрос представляет отнюдь не академический интерес. Разве данные, которые получают оттуда ВКС, запаздывают на три дня, сказал Риттер. Последние сведения касались того, что орбитальная оборона Венту Окончательно сломлено. Искари приступили к операции на поверхности. Похоже, что речь идет о геноциде и тотальном уничтожении всего разумного населения планеты. А это займет какое-то время. «Не понимаю», — сказал я. «Разве не проще и быстрее зачистить население с орбиты?» «Проще и быстрее», — соглася Ритер, «Но и дороже на порядок. Клан Торбри...» попросту не обладает такими средствами. Подавив сопротивление на орбите, большая часть боевого флота Скари ушла в открытый космос, оставив в локальном пространстве Венту несколько тяжелых транспортов и десяток крейсеров, которые следят за тем, чтобы с поверхности планеты не поднялся ни один корабль. Все не так уж плохо, заметил Азим, особенно если мы отправимся туда в сопровождении эскадры ВКС. «Боюсь, что придется обойтись без эскадры», — сказал Риттер. «Я опасался, что ты скажешь что-то в этом роде». «Нам сейчас надо найти Феникса, а не отбивать вторжение Скари», — заявил Риттер. «Бывают ситуации, когда излишняя боевая мощь только вредит». Азим пожал плечами. «Расскажи это Визерсу и его боевому крейсеру», — посоветовал он. «Это будет первое, что я скажу ему при встрече», — пообещал Риттер. После слов вы арестованы, разумеется.